650. -е. Матерь огни йоги Если сон подобен смерти, а смерть есть переход человека из мира причин в мир следствий, то и состояние сна можно рассматривать как пребывание в мире следствий в миниатюре и последствием этим судить о порожденных причинах в течение дня. В этом смысле на сон можно смотреть как на испытание и проверку мыслей дневных. Тогда процесс утверждения мысли перед отходом ко сну приобретает особое значение. По снам можно судить о глубине искренности дневных решений. Если человек днем изгнал нечистую мысль, а ночью она возвратилась и вступила в сочетание с своим породителем, значит, освобождение от нее было неполным, поверхностным и неискренним. Сон — очень искреннее состояние. Таким путем возможна строгая и нельцеприятная самопроверка. Сердце, полностью отдавшее себя владыке, и во сне будет вибрировать на утвержденной волне. По этому вибрированию и сонным впечатлением можно судить о полноте и искренности предания сердца владыки и не обманываться воображаемыми качествами и достижениями.